«Не правда ли?» — самодовольно осведомился семён Александрович, очень гордый своим полицмейстером. П «Позвольте, полковник», — вдруг подал голос Фондорин. «А вы уверены, что мадемуазель Деклик, никогда прежде не бывавшая в Москве, не запутается в вашем мудреном маршруте?» Гласовский насупился. «Я лично запрусь с ней в комнате и заставлю выучить наизусть все углы и повороты. У нас останется для этого целый час»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 а тем временем к мадеммуазель де клик потеряно метавшийся на сиденье приблизился некий господин при усах и бородки учтиво приподнял фуражку горного ведомства и сказал на безупречном французском условие выполнено вы видели принца а теперь пожалуйте взнос что могла поделать мадеммуазель тем более что неподалеку прохаживались еще двое мужчин по ее словам куда менее галанттерейного вида чем учтивый господин она отдала ридикюль.